Глава 3. 21 июля 1691 года. Керчь. Стоял полный штиль. Тёплая, нежная погода, буквально обволакивающая чуть маслянистым ароматом тёплого моря. Три часа утра. Луны не было. Сплошная темень и тишина. Лишь на двух османских галерах горели кормовые огни масляных светильников. Однако именно эта тишина... И темнота скрывали от ненужных взглядов аккуратно крадущиеся малые галеры русских. Абдулла сонно потер глаза и потянулся. Очередная вахта на этой вонючей лоханке его сильно раздражала. В то время как большая часть команды отдыхала в этом городишке. Да, практически деревне. Три сотни жителей. С ума сойти. Но он не роптал на свою судьбу. После того, что он учидил в Стамбуле, хорошо, что просто сослали в эти дикие места. Могли и голову снять. Он стоял у борта и с довольным видом справлял малую нужду, наслаждаясь убаюкивающими звуками журчания струи. Но вот всё закончилось. Османский моряк стряхнул свой агрегат, убрал привычным движением широкие шаровары и открыл глаза, намереваясь двинуться на свою лежанку. Но не тут-то было. Прямо напротив него из ночной черноты выплыло чёрное лицо незнакомца, сверкающего лишь зубами да белками глаз в отблесках тусклого фонаря. Абдулла не успел даже крикнуть. Как крепкие, практически заботливые руки зажали ему рот и быстрым движением перерезали горло, после чего аккуратно зажали, чтобы не дергался. Горе-моряк попытался, но куда-то. Три крепких морских пехотинца знали свое дело, устраняя объект без лишнего шума. Не прошло и пяти минут с начала этого абордажа, как майор Гордеев вытер лоб от пота, выступившего от напряженного ожидания, и приказал пускать красную ракету. Галеры были захвачены чисто и находились под контролем бойцов роты морской пехоты. «Как мы их?» – довольно отметил командир первой роты, непосредственно выполняющий это задание. «Шелопаи какие-то», – произнёс Гордеев с недоумением и пожал плечами, вспоминая то, как их жёстко гоняли в учебно-тренировочном центре «Заря» и к чему готовили. «Наверное, нас не ждали, а может и вообще сброд». «Похоже на то», – кивнул капитан наблюдая за тем, как с шипением в небо уходила сигнальная ракета. Город вообще никак на этот микрофейерверк не отреагировал. Продолжая пребывать во сне, словно Османская империя не воюет уже больше десяти лет практически на всех фронтах, а совершает визиты вежливости. Первая рота морской пехоты тем временем потихоньку осваивала трофеи, разворачивая их в сторону моря с помощью прикованных к скамьям рабов, которые, кстати, даже не пискнули во время штурма, и по возможности помогали, пару раз придерживая больно резво вырывающихся турок. 40 минут спустя. На востоке стала разгораться заря, посветлело небо, выхватывая из ночного сумрака спящий город. Все четыре галеры аккуратно отходили на север, дабы выйти из зоны действия одиноко стоящей, причем совершенно открыто, батареи пушек. Вдруг эту утреннюю идиллию буквально разорвал солидный грохот бомбической пушки, что получилось отлить из конвертерной стали. Это вышедшие на позицию канонерские лодки начали объяснять Бахчисараю, то есть руководству ханства, самым доступным языком – политику партии и правительства. Что тут началось? Но обстрел был недолгий, было бы чего рушить. 16 стальных шаров калибром в 250 мм, начиненных черным порохом, разорвалось в Керчи всего за четверть часа. А потом пушки замолчали и к берегу двинулись малые галеры несущие на себе ещё две роты морской пехоты. Причём не скрываясь, а весьма не спеша. Да и чего бояться? Тут импровизированную и совершенно необорудованную батарею накрыли уже третьим выстрелом, побив и разогнав проснувшуюся и метавшуюся на позициях охрану. Благодаря этому манёвру городок оказался совершенно пустым. Когда в него вошли морские пехотинцы? Абсолютно. Даже убитых не было, потому что канониры старались стрелять не в жилые дома. Эх... «Всегда бы так!» Недоуменно посматривая на открытую калитку, произнес майор Гордеев, почесывая затылок. «Не война, а черт-те что!» Раздраженно фыркнул капитан. «У нас один всего раненый, да и тот ногу зашиб, когда на галере турок резал. Темно ведь было, а там бардак, беспорядок. Черт, ногу сломит!» «Я хорошо помню кампании против речи Посполитой, покойного Алексея Михайловича!» Чуть подумав, отметил майор. Лучше так, чем как тогда, в крови умывались. А вообще ты зря переживаешь, все хорошо прошло. Вон, стрелки на стругах идут, а татар нет. Значит, смогли их обхитрить. Значит, не ожидали они нас, а это дорогого стоит. Спустя двое суток. Ак-мечеть. Ак-мечеть – тюркское название Симферополя. Давлет Герай выхаживал с сильной нервозностью и раздражением, пытаясь собраться с мыслями. В этой истории Давлет герой не стал выступать против Саадет Третьего героя так как оказался успокоен известиями из Стамбула о полной готовности Москвы к продолжению войны. А потому остался его колгой. Только что прибыл гонец. Керчь пала, быстро и бесславно. Но иначе и быть не могло. Кому её защищать? Три сотни жителей и столько же солдат при нескольких пушках. Да ещё дежурищие там две галеры. Для провинившихся моряков, которые, кстати, взяты на абордаж. Он Калга хана, второе лицо после него на этой земле. Но хана нет, армии тоже нет, и что делать в сложившейся ситуации, он не понимал. От того и накручивал себя всё сильнее и сильнее. "Брат!" влетел к нему Нуреддин. -э "Я привёл с собой тысячу сабель. Лучше бы ты вернул войско. Покачал головой Давлет. "Увы, это не в моих силах. Они ушли уже очень далеко. Но корабль в Стамбул я отправил с просьбой прислать помощь". «Помощь!» Усмехнулся Давлет. «Нам нужна не помощь, а флот и войско. Флот султана разбит остатками пытается держать проливы. А армия ушла. Месяца не прошло, как ушла». «Я объявил общий сбор в Бахчисарае», — серьезным лицом сказал Фетих. «Призвал всех мужчин, что могут держать оружие». «Ты думаешь, их хватит?» «По слухам, у Петра почти двадцать тысяч». «Совершенно ни к чему не готовых оборванцев!» Усмехнулся Нуряддин. Если уж Вена махнула рукой на таких воинов, а ей сейчас они ой как нужны, то сам подумай, что Урусы выставили. А значит, наших 10000 хватит, чтобы разбить этот сброд. Да плюс неизвестно, сколько добровольцев соберётся. Может быть, ещё несколько тысяч. Но они так быстро взяли Керчь. А что там было брать? Крепости нет. Не город, а большая деревня с портом. С её захватом справились бы и бродяги. Фыркнул брат. «Мне бы твою уверенность!» Покачал головой Давлет. «Ладно, у нас всё равно нет выбора. Придётся принимать бой».